Глава шестая, урок шестой. Работайте не за деньги, а ради опыта. Мой образованный папа превыше всего ценил стабильность работы. Богатый папа превыше всего ценил образование. Несколько лет назад я согласился дать интервью одной сингапурской газете. Молодая журналистка пришла вовремя и без лишних церемоний принялась за дел. Мы сидели в вестибюле роскошного отеля, пили кофе и обсуждали цели моего посещения Сингапура. Я должен был выступать вместе с Зигом Зиглером. Тот собирался говорить о мотивации, а я о секретах богатых. Мне хотелось бы когда-нибудь стать таким же популярным автором, как вы, призналась журналистка. Я видел кое-какие из ее статей для этой газеты. Ее краткая точная манера письма и умение увлечь читателя произвели на меня впечатление. «У вас превосходный слог», — сказал я. «Что мешает вам осуществить свою мечту?» «Я пытаюсь, но ничего не получается», — тихо ответила она. издательства хвалят мои рукописи, но дальше этого дела не идет. Поэтому я продолжаю работать в газете. По крайней мере, это позволяет оплачивать счета. А вы можете что-нибудь посоветовать?» «Да, могу», — с оптимизмом ответил я. «Тут в Сингапуре один мой приятель создал школу по обучению продавцов. Он обучает искусству продаж работников многих ведущих местных корпораций. И я думаю, что посещение его курсов существенно поможет вашей карьере. Она напряглась. Вы что, хотите сказать, что мне надо учиться продавать? Я кивнул. Это что, шутка? Я покачал головой. А что в этом плохого? Я понял, что она обиделась и пожалела о необдуманно сделанном предложении. Мне искренне хотелось ей помочь. А теперь приходилось оправдываться. «У меня степень магистра по английской литературе. Почему я должна идти учиться на продавца? Я профессионал. Я училась своей профессии в университете, чтобы мне не нужно было идти в продавцы. Ненавижу продавцов. Их интересуют только деньги. Чего ради, скажите на милость, мне теперь изучать искусство продаж?» Она принялась торопливо собирать свой кейс. Интервью закончилось. На столике лежал один из моих ранних бестселлеров. Я взял в руки книгу вместе с ее блокнотом, где она делала запись. «Видите вот это?» – спросил я, указывая на ее заметки. Она взглянула на блокнот. «А что я должна увидеть?» – озадаченно поинтересовалась она. Я снова указал на записи. Они начинались со слов «Роберт Киосаки, автор бестселлеров». «Тут написано «автор бестселлеров», а не «самый лучший писатель», – негромко, но отчетливо сказал я. Она непонимающе таращилась на меня. «Я пишу очень плохо. Вы пишете прекрасно. Я учился на продавца. У вас степень магистра по литературе. Сложите это вместе, и получится автор бестселлеров и самый лучший писатель». В ее глазах полыхнул праведный гнев. «Я никогда не опущусь так низко, чтобы учиться продавать. У таких, как вы, нет права заниматься писательским трудом. Я училась этой профессии а вы простой продавец, это разные вещи. Задыхаясь от негодования, она собрала остальные бумаги и выскочила через стеклянные двери во влажное сингапурское утро. Чтобы отдать ей должное, скажу, что на следующее утро она прислала мне предварительный текст нашего интервью, составленный в достаточно корректном и благожелательном тоне. Мир полон умных, талантливых и образованных людей. Мы сталкиваемся с ними каждый день они есть повсюду. Несколько дней назад у меня забарахлила машина. Я заехал в гараж и молодой механик починил ее всего за пару минут. Чтобы понять в чем проблема, ему было достаточно просто прислушаться к работе двигателя. Я был поражен. Меня всегда шокирует то, как мало зарабатывают талантливые люди. Я знаком с исключительно умными и образованными людьми, которые зарабатывают меньше 20 тысяч долларов в год. Один бизнес-консультант, специализирующийся на торговле медицинским оборудованием, рассказал мне, скольким врачам, дантистам и хиропрактикам приходится бороться за финансовое выживание. Раньше я всегда думал, что медики начинают грести деньги лопатой сразу, как только заканчивают обучение. Этот же консультант удивительно красиво выразился, от богатства их отделяет всего один навык. Это означает, что большинству людей необходимо освоить всего лишь еще один навык, чтобы их доходы начали расти в геометрической прогрессии. Я уже говорил, что финансовый интеллект – это синергическое сочетание навыков бухгалтерского учета, инвестирования, работы с рынком или маркетинга и использования законов. Примените эти четыре навыка, и делать деньги с помощью денег станет легче, чем кажется. К сожалению, подавляющее большинство продолжает зарабатывать деньги единственным известным им способом, усердным трудом. Классическим примером синергии этих навыков могла бы стать та молодая журналистка. Если бы она согласилась научиться искусству продаж и маркетинга, ее доходы подскочили бы до небес. На ее месте я пошел бы не только на курсы продавцов, но и на курсы копирайтинга. Тогда вместо работы в газете она нашла бы место в рекламном агентстве. Конечно, зарплата была бы немного ниже, Зато она научилась бы кратко излагать мысли в виде слоганов, используемых в успешной рекламе. Кроме того, ей стоило бы поучиться пиару, поскольку создание привлекательного имиджа тоже имеет огромное значение. Она узнала бы, как с помощью бесплатной рекламы привлечь интерес миллионов людей. А по вечерам и в выходные она писала бы свой великий роман, а закончив его, смогла бы легче его продать. И тогда она мгновенно стала бы автором бестселлеров.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 И обеими руками за образование и верю в его реформу. Если бы я был против образования, разве стал бы я так упорно настаивать на изменения нашей устаревшей образовательной системы? Я специально выбрал заголовок, способный сделать меня героем многих теле- и радиопередач просто потому, что я хотел вызвать споры. Многие решили, что я не в своем уме, но книга продавалась огромными тиражами. Сегодня, спустя 20 лет. Почему школа плохо учит? Большинству учителей не хватает опыта настоящей жизни. Они не испытывали в реальности того, чему учат, не делали ошибок, не учились на этих ошибках и не применяли того, чему научились на практике, чтобы становиться все лучше и лучше. В школах нас учат читать и запоминать. Я считаю, что цель учебы заключается в применении тех знаний, которые мы получили. Мы с Ким встречаемся с нашими советниками несколько раз в год и выбираем книги для совместного чтения и учебы. Как показывает конус обучения, участие в дискуссиях и выполнение реальных действий является отличными способами получения новых знаний. Когда в 1969 году я окончил мореходное училище торгового флота, мой образованный папа был очень рад.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 и с легкостью удвоил бы свой заработок. Перед одной открывалась блестящая карьера, но через полгода я уволился и записался в корпус морской пехоты, чтобы научиться летать. Это привело в ужас образованного папу и вызвало одобрение у богатого. Все почему-то считают, что в учебе и профессиональной деятельности нужна специализация, то есть, чтобы получать больше денег или успешнее делать карьеру, нужно специализироваться вот почему врачи выбирают конкретную специализацию такую как ортопедия или педиатрия то же самое делают бухгалтеры архитекторы юристы пилоты и другие мой образованный папа тоже был приверженцем этой популярной точки зрения вот почему он так радовался когда наконец получил докторскую степень в то же время он сам часто говорил что система образования поощряет людей которые узнают все больше и больше а все меньшим и меньшим. Богатый папа советовал мне поступать наоборот. «Ты должен стремиться узнать понемногу обо всем», — говорил он. Вот почему я работал в самых разных отделах его компании. Некоторое время я провел в бухгалтерии. Он понимал, что из меня вряд ли выйдет толковый бухгалтер и просто хотел, чтобы я кое-чего нахватался в результате погружения в эту среду. Он знал, что я освою с терминами и начну понимать, что важно в бухгалтерском деле, а что нет. Кроме того, мне довелось поработать помощником официанта и подсобным рабочим на стройке, заниматься торговлей, оформлением заказов и маркетингом. Так он натаскивал и меня, и Майка. Вот почему он настаивал, чтобы мы сидели на совещаниях с его банковскими работниками, юристами, бухгалтерами и брокерами. Он хотел, чтобы мы знали понемногу о каждом аспекте его империи. Когда я отказался от высокооплачиваемой работы в Стендарт-Ойл, мой образованный папа решил поговорить со мной по душам. Он недоумевал, не понимая моего решения отказаться от карьеры, сулившие большие заработки, льготы, длительные отпуска и возможность продвижения по службе. Когда однажды вечером он спросил меня, «Почему же ты все-таки ушел?», я не смог объяснить ему этого, как не старался. Моя логика оставалась для него непостижимой. Все дело было в том, что моя логика была логикой богатого папы. Мой образованный папа превыше всего ценил стабильность работы. Богатый папа превыше всего ценил образование. Образованный папа считал, что я поступил в мореходное училище, чтобы стать моряком. Богатый папа знал, что моей целью было изучение международной торговли. Поэтому во время практики я старался попасть на крупные грузовые суда, нефтяные танкеры и пассажирские лайнеры, которые выполняли рейсы на Дальний Восток и острова в Тихом океане. Богатый папа придавал большое значение тому, чтобы я работал на судах в Тихом океане, а не в Атлантике, потому что новые, быстро развивающиеся страны появлялись в Азии, а не в Европе. В то время как большинство моих школьных товарищей, включая Майка, развлекались на вечеринках в студенческих клубах, я изучал торговлю, людей Особенности бизнеса и культуры Японии, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Вьетнама, Кореи, Таити, Самоа и Филиппин. Я тоже бывал на вечеринках, но не в студенческих клубах. Я очень быстро взрослел. У образованного папы просто не укладывалось в голове, почему я решил уйти оттуда в морскую пехоту. Я сказал ему, что хочу научиться летать, но на самом деле я хотел научиться командовать подчиненными. Богатый папа объяснил мне, что самое сложное в управлении компании – это руководство людьми. Он сам три года прослужил в армии, а мой образованный папа был в свое время освобожден от призыва. Богатый папа очень высоко ценил умение ввести за собой людей навстречу опасности. Следующее, чему тебе нужно научиться – это быть лидером. Если ты окажешься плохим командиром, тебе выстрелят в спину точно так же, как это делают в бизнесе. Вернувшись из Вьетнама в 1973 году, я подал в отставку, несмотря на то, что мне очень нравилось летать. Я нашел работу в корпорации Xerox. Я выбрал эту компанию вовсе не потому, что она предоставляла сотрудникам завидный социальный пакет. Моим серьезным недостатком была стеснительность, и одна мысль о необходимости что-то продавать приводила меня в ужас. Но я знал, что компания Xerox Использует самые лучшие в Америке программы обучения торговых агентов. Богатый папа гордился мной. Образованный сгорал от стыда. Будучи человеком умственного труда, он считал, что на социальной лестнице продавцы стоят гораздо ниже его. Я проработал в Ксерокс 4 года, пока не перестал бояться стучать в незнакомые двери и получать отказы. Когда я прочно закрепился в пятерке лучших торговых агентов, мне стало ясно, что пришло время двигаться дальше. Я без сожалений оставил перспективную работу в респектабельной компании. В 1977 году я создал свою первую компанию. Богатый папа раскрыл нам с Майком все секреты управления компаниями, так что теперь мне нужно было научиться их создавать и доводить до ума. Моя первая продукция, нейлоновые бумажники на липучках, производилась на Дальнем Востоке и перевозилась на склад в Нью-Йорке, находившийся неподалеку от места, где я когда-то учился. Мое формальное образование уже было завершено, и настала пора испытать себя в деле. В случае неудачи я обанкротился бы. Богатый папа считал, что лучше обанкротиться до 30 лет. Тогда у тебя еще будет время, чтобы снова встать на ноги, советовал он. Незадолго до моего тридцатилетия первая партия моей продукции отправилась из Кореи в Нью-Йорк. Сегодня я по-прежнему занимаюсь международным бизнесом. Как советовал мне богатый папа, я стараюсь иметь дело с быстро развивающимися странами. Сегодня моя инвестиционная компания активно работает в странах Южной Америки и Азии, а также в Норвегии и России. Есть старая шутка о том, что английское слово job – работа, можно расшифровать как just over broke – немногим лучше банкротства. К сожалению, приходится признать, что такая расшифровка предельно точно отражает положение миллионов людей. Поскольку система образования не включает финансовый интеллект в число подлежащих развитию способностей человеческого разума, большинству трудящихся приходится жить по средствам. Они работают, получают зарплату, а потом оплачивают счета. Сегодня, спустя 20 лет, кто ваши учителя? За прошедшие 20 лет я убедился в том, насколько важно выбирать учителей, которые реально делали то, что хотите сделать вы. В науке управления организациями есть одна ужасная теория, которая гласит, работники работают ровно столько, сколько нужно, чтобы их не уволили, а хозяева платят ровно столько, сколько нужно, чтобы они не уволились. И если посмотреть на то, сколько платят людям в большинстве компаний, придется признать, что в этом суждении есть доля истины. В результате получается, что большинство работающих людей никогда не смогут улучшить свое финансовое положение. они делают то, чему их учили, ищут стабильную работу, интересуясь главным образом зарплатой и льготами. Но эта погоня за краткосрочными выгодами в долгосрочной перспективе часто заканчивается полным крахом. вместо этого Я советую молодым людям искать работу, больше думая о том, чему они смогут научиться, чем о том, сколько им заплатят. Чтобы не попасть в ловушку крысиных бегов, им нужно сначала представить всю свою будущую жизнь, решить, какие навыки они хотят приобрести и лишь потом выбирать конкретную профессию. Когда люди попадают в ловушку пожизненного процесса оплаты счетов, они становятся похожими на маленьких хомячков, которые бегают в колесе. Мелькают мохнатые лапки, непрерывно вращается колесо, но завтра утром они по-прежнему будут в той же клетке. Замечательная работа. В кинофильме «Джерри Магуайр» с Томом Крузом есть очень много метких выражений. Особенно мне запомнилась фраза «Покажи мне деньги». Но там есть еще одна реплика, которая показалась мне очень жизненной. Когда героя Тома Круза увольняет, он спрашивает бывших коллег кто хочет уйти вместе со мной? Все молчат и боятся пошевелиться. Отзывается только одна женщина. Я ушла бы, но через три месяца мне обещали повышение. Это, вероятно, самые правдивые слова во всем фильме. Именно так люди оправдывают свою готовность гробить себя на ненавистной работе. Я хорошо помню, как мой образованный папа каждый год ждал прибавки к зарплате, и как всякий раз ничтожность этой прибавки приводила его в отчаяние. После этого он снова отправлялся повышать квалификацию, чтобы получить новую прибавку, но его ожидало еще одно разочарование. Я часто задаю людям такой вопрос. Куда ведет вас то, чем вы занимаетесь каждый день? Я спрашиваю себе, неужели они, подобно тем маленьким хомячкам, совсем не думают о том, к чему приведет их этот тяжелый труд и что приготовило им будущее? В своей книге «Миф об уходе на пенсию» Крэг Карпел пишет «Я пришел в управление одной крупной компанией по пенсионным консультациям и встретился с директором-распорядителем, которая занималась составлением шикарных пенсионных планов для высшего руководства. Когда я спросил ее, на что могут рассчитывать те, у кого нет собственных кабинетов, она ответила с уверенной улыбкой – на серебряную пулю. Что такое серебряная пуля, удивился я она пожала плечами если человек обнаруживает что в старости у него не хватает денег на жизнь он всегда может выстрелить себе в голову сегодня спустя 20 лет страх номер один это стоит повторить страхом номер один для стареющих американцев является боязнь пережить свои деньги изменение пенсионных планов с фиксированными выплатами на планы с фиксированными взносами и верхним пределом общей суммы привело к изменению правил пенсионного планирования и, вероятнее всего, приведет к радикальному пересмотру программ государственной поддержки и адресной помощи. Далее Карпел объясняет, какая разница между старыми пенсионными планами и новыми, более рискованными планами. Для большинства людей, работающих сегодня, картина складывается не очень привлекательная, и это лишь то, что касается пенсии. А если добавить сюда оплату медицинского обслуживания и проживания в домах престарелых, то картина получается просто пугающая. В странах с государственным медицинским обслуживанием в больницах уже приходится принимать трудные решения относительно того, кто будет жить, а кто умрет. Эти решения принимаются исключительно на основе того, сколько лет пациентам и сколько у них денег. Медицинская помощь часто оказывается тому, кто моложе. Неимущих стариков отправляют в самый конец очереди. Богачи могут позволить себе не только лучшее образование, но и более длинную жизнь, а те, у кого нет денег, умирают. Поэтому я удивляюсь, неужели работающие люди не заглядывают в будущее, а просто живут от зарплаты до зарплаты, не спрашивая себя, куда они движутся. Сегодня, спустя 20 лет, расходы на медицину стремительно растут. Люди живут все дольше, и услуги медицины становятся все дороже. Производители лекарств повышают цены, а страховые компании уменьшают выплаты. Это ощущают на себе почти все. Статистические данные расходятся, но большинство исследователей отмечают тот факт, что причиной основной массы банкротств в США становится вышедшая из-под контроля стоимость медицинского обслуживания. Беседуя со взрослыми людьми, которые желают зарабатывать больше денег, я всегда даю им один и тот же совет. Представить свою будущую жизнь. Вместо того, чтобы просто работать ради денег и ощущения безопасности, что тоже важно, я предлагаю им пойти на вторую работу, где они смогут получить новые навыки. Если кто-то изъявляет желание овладеть искусством продаж, я рекомендую им заняться сетевым или многоуровневым маркетингом. У некоторых компаний сетевого маркетинга есть отличные программы подготовки персонала, которые помогают людям избавиться от страха потерпеть неудачу или получить отказ, поскольку это главные причины, не позволяющие людям добиться успеха. В долгосрочном плане образование гораздо важнее денег. Когда я даю подобные советы, мне часто говорят, но ну, это слишком сложно» или «Я хочу делать только то, что мне нравится».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 Но тех из вас, кто задумывается, не стоит ли действительно обучиться чему-то новому, я могу подбодрить. Жизнь очень похожа на посещение спортзала. Самое трудное – это решиться туда пойти. Но как только вы переступаете его порог, дальше все гораздо проще. Мне самому порой ужасно не хочется отправляться в спортзал. Но когда я уже там и начинаю двигаться, то получаю удовольствие. А после тренировки я всегда радуюсь тому, что заставил себя туда пойти. Если вы не хотите тратить силы на обучение чему-то новому и предпочитаете узкую специализацию, обязательно удостоверьтесь, что в вашей компании действуют профсоюзы. Профсоюзы как раз и созданы для того, чтобы защищать специалистов. Когда мой образованный папа утратил благосклонность губернатора штата, он возглавил профсоюз учителей на Гавайях. Он говорил мне, что это самая тяжелая работа из всех, какая у него когда-либо была. Что до моего богатого папы, то он всю жизнь старался не дать профсоюзам проникнуть в его компании. Ему это удавалось. Он всегда успевал отразить их атаки. Лично я не становлюсь ни на чью сторону, потому что хорошо понимаю потребности и интересы обеих сторон. Если вы решите поступать так, как советует школа, станьте узким специалистом. А потом ищите защиту у профсоюза. Например, если бы я продолжил карьеру летчика, то нашел бы место работы с сильным профсоюзом пилотов. Почему? Потому что в этом случае вся моя жизнь была бы посвящена повышению мастерства, ценного только в одной отрасли. Если бы меня уволили, в какой-нибудь другой отрасли это мастерство мне не пригодилось бы. Уволенный старший пилот со 100 тысячами часов налета на грузовых самолетах, зарабатывавший 150 тысяч долларов в год, едва ли найдет такую же высокооплачиваемую работу в школе. Специализированные навыки не всегда могут пригодиться на другом месте работы. Мастерство пилота, которое хорошо оплачивается в индустрии авиаперевозок, не представляет особой ценности, скажем, для системы образования. Тоже можно сказать и о сегодняшнем положении врачей. В связи с изменениями, которые произошли в медицине, Многим медикам приходится вступать в различные медицинские организации и профсоюзы. Учителям однозначно нужно быть членами профсоюза. Сегодня их профсоюз – самая многочисленная и богатая профсоюзная организация в Америке. Национальная ассоциация образования обладает колоссальным политическим влиянием. Учителям необходима защита профсоюза, потому что их навыки тоже имеют очень ограниченную ценность вне сферы образования. Поэтому главное правило узких специалистов быть членами профсоюза. И это разумно. Сегодня, спустя 20 лет. Интернет-технология. Сегодняшний мир невозможно представить без интернет-технологий. Насколько хорошо вы используете все эти новейшие инструменты? Сегодня пост президента компании Rich Dad занимает гений интернет-технологий. Собранная им команда Использует эти новшества для улучшения наших систем, процессов и коммуникаций, не забывая думать о будущем и создании новых инструментов. Когда на семинарах я задаю вопрос, кто из вас может приготовить гамбургер лучше, чем Макдоналдс, руки поднимают почти все. Тогда я продолжаю. Но если большинство из вас может приготовить гамбургер лучше, тогда почему Макдоналдс делает больше денег, чем вы? Ответ очевиден.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 оказалось потраченным впустую. Теперь он хочет подать на журнал в суд за то, что они ввели его в заблуждение. Это очень распространенный случай. Человек может приготовить прекрасный гамбургер, но ничего не знает о бизнесе. Когда я спросил, чему это его научило, он лишь ответил «рекламные агенты-жулики». Тогда я поинтересовался, не хочет ли он поучиться продаже и маркетингу, на что он ответил «у меня нет на это времени»,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 Возможно, Макдоналдс и не делает самых лучших гамбургеров, но свой простой и средний гамбургер они продают и доставляют лучше всех. Бедный папа хотел, чтобы я стал узким специалистом. Так, считал он, я смогу зарабатывать больше. Даже после того, как губернатор Гаваев сказал ему, что он больше не будет работать в правительстве штата, мой образованный папа продолжал твердить то же самое. Потом он занялся учительским профсоюзом, и стал бороться за права льготы для высокообразованных и высококвалифицированных профессионалов. Мы часто спорили, но он так и не согласился с тем, что потребность в профсоюзах вызвана именно слишком узкой специализацией. Он так и не понял, что чем более узким специалистом становится человек, тем больше он начинает зависеть от своей специальности. Богатый папа советовал мне и Майку растить себя. Многие корпорации делают то же самое. Они находят в бизнес-колледже блестящего студента и начинают его выращивать или натаскивать, чтобы когда-нибудь он смог взять на себя управление компанией. И эти блестящие молодые работники не специализируются на работе в одном отделе. Их переводят из одного отдела в другой, чтобы они смогли познакомиться со всеми аспектами бизнеса. Богатые часто занимаются подобным воспитанием своих или чужих детей. Так их дети получают общее представление о том, как функционирует бизнес и как взаимодействуют различные подразделения компаний. Для поколения, родившегося во время Второй мировой войны, переходы из одной компании в другую считались предосудительными. Сегодня это считается разумным, поскольку люди чаще меняют место работы и не стремятся стать более узкими специалистами, то почему бы не поработать ради обучения, а не ради денег? В краткосрочном плане это может быть связано с потерей в зарплате, но в долгосрочном может принести вам колоссальные дивиденды. Главные навыки управления, необходимые для успеха. Умение управлять денежным потоком, умение управлять системами, умение управлять людьми. Самые важные специальные навыки это умение продавать, и знания приемов маркетинга. Если вы умеете продавать, значит умеете общаться с другими людьми, будь то клиент, служащий, начальник, супруг или ребенок. Это основное умение, необходимое человеку для успеха. Навыки коммуникации, такие как умение писать, выступать перед аудиторией и вести переговоры, имеют ключевое значение для достижения успеха. Я сам постоянно совершенствую эти навыки, посещая семинары и покупая учебные материалы, необходимые для получения новых знаний. Сегодня, спустя 20 лет, продажи равняется доходу. Мой близкий друг Блэйр Сингер, советник компании Rich Dad по вопросам продаж и тимбилдинга, уже 30 лет вдалбливает мне в голову формулу «продажи равняются доходу». Способность продавать, навыки общения и умение позиционировать свои сильные стороны – напрямую влияет на ваш успех как я уже говорил чем выше становился уровень квалификации моего образованного папы тем больше ему приходилось трудиться. чем больше он специализировался, тем меньше у него было шансов вырваться из ловушки крысиных бегов его зарплата росла, но выбор постоянно сужался вскоре после того как его уволили из министерства образования Он обнаружил, насколько уязвимым было его положение в профессиональном смысле. В похожем положении оказываются профессиональные спортсмены, которые неожиданно получают травму или просто стареют. О прежних высоких заработках приходится забыть, и они могут опереться только на очень скудные полезные навыки. Я думаю, именно поэтому мой бедный папа после увольнения встал на сторону профсоюза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 Им это удается, потому что у них есть умения не только в сфере образования. Они могут не только преподавать, но и заниматься продажами и маркетингом. Навыки продажи и маркетинга я считаю самыми важными. Большинству людей трудно овладеть этими навыками, в первую очередь потому, что они боятся отказа. Чем лучше вы умеете общаться с людьми, вести переговоры и преодолевать страх перед отказом, тем легче вам становится жить. Этот совет я в свое время дал журналистке, которая хотела стать автором бестселлеров, и сегодня советую то же самое всем остальным. Специализация имеет и преимущества, и недостатки. У меня есть абсолютно гениальные друзья, которые не умеют эффективно общаться с другими людьми, поэтому у них совершенно мизерные заработки. Я советую им потратить всего лишь год на то, чтобы научиться продавать. Даже если за это время они ничего не заработают, Они значительно улучшат свои коммуникационные навыки. И этот результат окажется для них поистине бесценным. Чтобы быть хорошими учениками, продавцами и специалистами по маркетингу, нужно быть и хорошими учителями. Чтобы стать по-настоящему богатым, нужно уметь не только получать, но и давать. Причина финансовых или профессиональных проблем часто кроется в неумении отдавать и получать. Я знаю многих людей, которые бедны лишь потому, что они не могут стать ни хорошими учениками, ни хорошими учителями. Оба моих отца были щедрыми людьми, оба стремились давать что-то другим. Вот почему и тот, и другой были отличными учителями. Чем больше они давали, тем больше получали. Но в том, как они отдавали деньги, эти два человека разительно отличались друг от друга. Богатый папа отдавал массу денег. Он давал деньги церкви, благотворительным организациям,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 что лишних денег у него никогда не было. Поэтому он трудился изо всех сил, стараясь заработать как можно больше, вместо того, чтобы подумать о самом важном законе денег. Отдай и получишь. Он руководствовался другим правилом. Получи, а потом отдашь. Сегодня, спустя 20 лет. Ветрый перемен. Ветрый перемен в сфере образования дует все сильнее. Этот факт подтверждают новые тенденции в выборе учебных заведений и стремление, даже требования, учащихся заниматься у преподавателей, обладающих реальным жизненным опытом. Я твердо убежден в том, что если мне нужно что-то изменить, то сначала я должен изменить себя. Сегодня многие люди ратуют за перемены в устаревшей, закоснелой системе. Настоящими победителями станут дети, которым, наконец, будут преподавать науку о деньгах в школе. В заключение скажу, что я вырос похожим сразу на обоих своих отцов. Наполовину я закоренелый капиталист, обожающий игру, в которой деньги делают деньги. Вторая моя половина – это социально ответственный учитель, глубоко обеспокоенный постоянно растущим разрывом между имущими и неимущими. И я твердо убежден в том, что главным виновником этой постоянно расширяющейся пропасти является наша архаичная система образования. Семинарское занятие. Глава шестая. Урок шестой. Работайте не за деньги, а ради опыта. Урок шестой. Работайте не за деньги, а ради опыта. Краткое изложение. Несколько лет назад в Сингапуре у Роберта брала интервью журналистка, которая в ходе беседы призналась, что хотела стать таким же популярным автором, как и он. Но ее рукописи, которые все хвалили, никто не печатал. Роберт посоветовал ей пройти курс обучения продажам. Журналистка обиделась и сказала, что у нее степень магистра по английской литературе, и она не понимает, как ей поможет обучение искусству продаж. Кроме того, она ненавидела продавцов. Когда Роберт обратил ее внимание на то, что он автор бестселлеров, а не самый лучший писатель, она заявила, что никогда не опустится до того, чтобы учиться продавать, и удалилась. Вокруг нас полным-полно талантливых людей, которым приходится бороться за финансовое выживание точно так же, как той журналистке. Говоря словами одного бизнес-консультанта, от богатства их отделяет всего один навык. Это означает, что слишком многие из нас становятся жертвами специализации. Если бы мы смогли освоить и довести до совершенства лишь еще один навык, наши доходы стали бы расти в геометрической прогрессии. Но, к сожалению, в том, что касается денег, большинство людей владеет только одним навыком – усердно трудиться. Если бы та журналистка прошла не только курс обучения продажам, но и рекламного копирайтинга, затем поработала в рекламном агентстве, то научилась бы с помощью бесплатной рекламы привлекать интерес миллионов людей и смогла бы использовать этот навык для превращения своего следующего романа в бестселлер. Когда Роберт решил напечатать свою первую книгу «Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу», один издатель предложил ему изменить название на экономику образования. Но Роберт понимал, что книга с таким названием продаваться не будет. Будучи убежденным сторонником образования, он все же выбрал свое спорное название, поскольку был уверен в том, что оно откроет ему двери многих телешоу и радиопередач. И это сработало. Когда в 1969 году Роберт окончил Академию торгового флота США, его взяли третьим помощником на нефтяной танкер компании «Стендард Оилл». Зарплата была не слишком большая, но к ней прилагалось 5 месяцев отпуска в год. Перед Робертом открывалась блестящая карьера, но через полгода он уволился и записался в корпус морской пехоты, чтобы научиться летать. Вместо того, чтобы специализироваться, как делают многие, включая бедного папу, Роберт стремился овладеть новыми навыками. Богатый папа поощрял это стремление, советуя ему узнавать понемногу обо всем. Вот почему в юные годы Роберт и его друг Майк старались разнообразить получаемый опыт и освоили так много специальностей. Бедный папа не понял решения сына оставить работу в Стэндард-Ойл. Он думал, что Роберт поступил в Академию торгового флота, чтобы стать моряком. Но богатый папа знал, что целью Роберта было изучение международной торговли, а в морской пехоту он записался потому, что хотел научиться командовать подчиненными. Лидерские навыки отлично помогали ему во всех сферах бизнеса которыми он впоследствии занимался. В 1973 году Роберт оставил службу и, невзирая на врожденную стеснительность, устроился торговым агентом в корпорацию «Ксерокс». Собственно говоря, он выбрал эту работу именно потому, что был стеснительным. «Ксерокс» были самые лучшие в Америке программы обучения торговых агентов, и там Роберт преодолел свой страх стучаться в незнакомые двери и получать отказы. Став одним из лучших торговых агентов компании, стабильно показывающий самые высокие результаты, он уволился. В 1977 году Роберт создал свою первую компанию по продаже бумажников, которые производились на Дальнем Востоке и перевозились на склад в Нью-Йорке. Пришло время испытать его крылья. Склонность вести бизнес в разных странах сохранилась у него до сих пор. Большинство людей ищут стабильную работу, интересуясь главным образом зарплатой и льготами. Но вместо этого им следует искать работу, на которой они смогут овладеть необходимыми навыками. Неужели они не задумываются над тем, куда движутся, а просто живут от зарплаты до зарплаты? В своей книге «Миф о выходе на пенсию» Крэг Карпел пишет о многочисленных трудностях, ожидающих большинство людей после ухода на заслуженный отдых и рисует пугающую картину их будущей реальности. Роберт рекомендует всем заглянуть в будущее и вместо того, чтобы просто работать ради денег и ощущения безопасности, пойти на вторую работу и освоить какой-то новый навык. Многие не желают следовать его совету, потому что не готовы меняться. Эту ситуацию можно сравнить с посещением спортзала. Порой вам ужасно трудно уговорить себя туда отправиться, но после тренировки вы радуетесь тому, что все-таки заставили себя пойти. Если вы не хотите тратить силы на обучение чему-то новому и предпочитаете узкую специализацию, обязательно удостоверьтесь в том, что в вашей компании есть профсоюз, поскольку вне этой сферы ваши навыки могут оказаться бесполезными. Когда на семинарах Роберт спрашивает слушателей, кто из них может приготовить гамбургер лучше, чем Макдоналдс, руки поднимает большинство присутствующих. Но причины, по которой Макдоналдс получает миллионные прибыли, а они нет, состоит в том, что в этой компании отлично налажены бизнес-системы. Мир полон талантливых людей. Чтобы преуспеть, им нужно, не жалея времени, овладевать новыми навыками, такими как управление бизнес-системами. Бедный папа хотел, чтобы Роберт стал узким специалистом, несмотря на то, что ему самому эта философия принесла не очень хорошие результаты. Отец Роберта так и не понял, что чем более узким специалистом становится человек, тем больше он начинает зависеть от своей профессии. В отличие от него, богатый папа советовал Майку и Роберту расти и учиться разбираться во всех аспектах бизнеса. У поколения, пережившего Вторую мировую войну, переходы из одной компании в другую считались предосудительными. Сегодня такое поведение воспринимается как разумное, поскольку позволяет многому научиться и в долгосрочном плане может принести колоссальные дивиденды. Основные навыки управления, необходимые для успеха, это умение управлять денежным потоком, умение управлять системами, умение управлять людьми. А самые важные специальные навыки, это умение продавать и знания приемов маркетинга. Ключевое значение для успеха имеют навыки коммуникации, такие как умение писать, выступать перед аудиторией и вести переговоры. Роберт постоянно совершенствует эти навыки, посещая семинары и приобретая учебные материалы, необходимые для получения новых знаний. Большинству людей трудно овладеть навыками продаж и маркетинга в первую очередь потому, что они боятся отказа. Чем лучше вы умеете общаться с людьми, вести переговоры и преодолевать страх перед отказом, тем легче вам жить. У технической специализации есть свои достоинства и недостатки. Узким специалистам следует развивать свои коммуникативные навыки. Нам всем необходимо научиться быть не только хорошими учениками, но и хорошими учителями. Чтобы стать по-настоящему богатыми, мы должны уметь не только получать, но и давать. Оба отца Роберта были учителями и давали знания другим. Но помимо этого, богатый папа давал деньги церкви, благотворительным организациям и основанному им фонду. Он знал, что если хочешь получать деньги, их нужно отдавать. Бедный папа всегда говорил, что он тоже давал бы деньги, если бы у него были лишние, но этих лишних денег у него никогда не было. Вместо того, чтобы следовать закону «отдай и получишь», он руководствовался правилом «получи, а потом отдашь». Роберт вырос похожим сразу на обоих своих отцов. В нем сочетается закоренелый капиталист, обожающий игру «делай деньги» и социально ответственный учитель, глубоко обеспокоенный постоянно растущим разрывом между имущими и неимущими роберт твердо убежден в том что главным виновником расширения этой пропасти является архаичная система образования информация для левого полушария смена перспективной работы на другую может быть неоправданной с точки зрения прямой материальной выгоды но в итоге навыки которые вы получите принесут гораздо больше денег. Информация для правого полушария. Освоение навыков, выходящих за рамки того, что вы считаете своей профессией, пойдет вам на пользу. Информация для подсознания. В первую очередь необходимо осваивать навыки, которые позволят справиться с самыми сильными страхами. Возможно, вам нелегко будет заставить себя это сделать, но потом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 как мало зарабатывают талантливые люди. Английское слово job, работа, можно расшифровать как just over broke, немногим лучше банкротства. Я советую молодым людям искать работу, больше думая о том, чему они смогут научиться, чем о том, сколько им заплатят. Жизнь очень похожа на посещение спортзала. Самое трудное решиться туда пойти. Но после того, как вы переступите его порог, все будет гораздо проще. Мир полон талантливых бедных людей. Слишком часто они живут в нужде, испытывают финансовые трудности и зарабатывают меньше, чем могли бы не потому, что у них такая профессия, а потому, что они кое-чего не умеют. Специализация имеет и преимущества, и недостатки. Если хочешь получать деньги, их нужно отдавать.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 Если вам не понравятся некоторые из ответов, которые вы дадите, спросите себя, хотите ли вы измениться и признать необходимость изменить свое мышление? Есть ли среди ваших знакомых исключительно талантливые люди, которые очень мало зарабатывают? Что они могли бы делать иначе? Пробовали ли вы осваивать дополнительные навыки за рамками своей специальности? Каким был результат? Была ли в вашей жизни ситуация, когда вы решили держаться за надежную работу и не переходить на новое место, где со временем могли бы добиться большего? Чем было мотивировано ваше решение? Если бы вас спросили, какими самыми важными навыками необходимо овладеть человеку в ходе его трудовой деятельности, что бы вы ответили? Какую роль в вашей жизни играет способность отдавать? Считаете ли вы ее одним из важнейших слагаемых своего успеха? Какие возможности отдавать что-то другим вы не используете в настоящее время?